Глава одиннадцатая Не знаю, каким образом мы устроены, но иногда чутье, которое совершенно неожиданно просыпается, подсказывает нам верный путь. Сколько у меня было мыслей по поводу отдельного жилья, сколько я думала над тем, как долго смогу побыть в этом уютном доме. Много. Нет, даже очень много. Я с ними просыпалась и засыпала. Они тревожили. Они заставляли думать только об этом, не позволяя отвлекаться на повседневные дела. Я не зря сняла квартиру, хоть и долго сомневалась в правильности своего поступка, и не зря промолчала, пряча заветный ключ в потайном кармане сумки, которую, к слову сказать, совсем недавно мной была собрана. «О да, мы приобрели мне помимо чемодана небольшую черную сумочку, с которой я ходила гулять, в которой лежали документы, и надо же мне было туда забросить и другие нужные вещи», Например, завернутые в пакетик украшения, которые я пока не успела продать, боясь, что примелькалась в ломбарде. Мало ли что подумают. Я не знаю, как это работает, кто нам помогает, но если вдруг мысли стали слишком часто крутиться около одного и того же, если мы совершаем спонтанные и, казалось бы, необдуманные решения, то это все не просто так. Это знак. К таким знакам судьбы раньше никогда не прислушивалась и никакого отношения не имела. Но стала задумываться над тем, какие неожиданные повороты и сюрпризы преподносит судьба. Сколько прошло времени со дня моего побега? Неделя? Чуть больше? Я уже и считать эти дни перестала. Но вот с момента возвращения Влада прошло всего несколько часов. Было раннее утро, когда он проснулся от резкого телефонного звонка, и все. Внутри что-то дрогнуло, что-то сжало мои внутренности, готовя к неизбежному. от неожиданности подскочила на кровати и нахмурилась. Проснуться еще толком не получилось, потом рухнула обратно на кровать, замечая, как кривятся губы Влада, как он буквально отшвыривает от себя телефон. Я его таким еще никогда не видела. Только же все было хорошо. Мы прекрасно провели вечер, а ночи вообще вспоминать можно только со счастливой улыбкой на лице, сжимая от восторга кулачки. А тут один звонок изменил его до неузнаваемости. Мужчина соскочил с кровати и быстро преодолел комнату, чтобы поднять с пола брошенные ранее домашние штаны, ну и подобрать смартфон, который каким-то чудом уцелел. «Извини», — сухо бросил в мою сторону, когда телефон снова заиграл. «Отдыхай, мне нужно поработать». При этом не смотрел на меня совсем. Немного побледнел, а как кулаки сжал, что не по себе стало. «Что случилось? Кто его донимает?» Как только за Владом закрылась дверь, я быстро подскочила на ноги и, завернувшись в одеяло, постаралась как можно тише выскользнуть в коридор. Подслушивать нехорошо, да-да, я помню об этом. Меньше знаешь, крепче спишь, но сейчас я реально уснуть не смогла бы. Необходимо понять, как могу помочь Владу и могу ли вообще. Где-то внизу слышался приглушенный голос мужчины, который, к моему великому удивлению, был очень даже спокоен. странно он же только что едва сдерживал эмоции, а сейчас говорил с кем-то по телефону с явным превосходством даже почудилась издевательская кривая полуулыбка которая превращала моего попутчика доброго и внимательного мужчину в того которого стоит бояться Неужто решили вспомнить проговорил влад сколько лет сколько зим я не знаю что ответил звонивший да только послышался грубый смех такой не настоящий Выдавленный из себя. «Я поясню, Ну, извини, брат. Не я тебе звоню, а ты мне. А главное, повод какой интересный. Тебе неожиданно нужна моя помощь?» Остановившись у края лестницы, я обхватила себя руками, посильнее кутаясь в одеяло, которое успела сорвать с кровати, стараясь унять страх, из-за которого в ушах начинает шуметь. «Получается, Владу звонит брат? Родной?» Почему-то об этом мужчина упомянуть совершенно забыл. О родителях говорил, пусть вскользь, пусть совсем немного, но я думать не могла, что у него есть кто-то еще. — Да, я в курсе, что творится в твоей жизни. Тем временем продолжал общаться Влад. — Весь интернет пестрит заголовками о том, что у тебя сбежала невеста. Ай — Ай-яй, изменник. Я ошарашенно зажала рот ладонью, пытаясь сдержать крик. — Ведь, устало произнес Влад. Ты хочешь, чтобы я нашел твою жену и предлагаешь взамен львиную долю в семейном бизнесе? — Какое заманчивое предложение! — протянул мужчина. А я сделала шаг назад, потом второй, потом третий. Судя по звуку, Влад в этот момент открыл дверь, ведущую на веранду. А какой процент, если не секрет? Я так и поднималась спиной, совершенно ничего перед собой не видя и больше не слыша ни единого слова. Вернулась в комнату, прикрыла дверь и рухнула на свою часть кровати, поджимая ноги, укрываясь из головой. Меня трясло, как при сильной температуре, хотя если она сейчас поднимется, то нисколько не удивлюсь. Рука сама собой потянулась к телефону, где в поисковике я ввела только одну фразу. «Раевский Виктор Николаевич». Достаточно быстро я нашла нужные мне статьи, в которых были и мои фото с подписью «Сбежавшая невеста унесла с собой целое состояние». Это они о тех украшениях, что дарил Виктор? Ведь о них идет разговор. Трясущимися руками вытерла щеки от слез и открыла первую ссылку, где совсем скоро узнала, что супруг преподнес мне в качестве свадебного подарка какие-то активы, переписав на меня часть фирмы, с которой потом хотел расстаться, выгодно перепродав. Но сбежавшая невеста унесла с собой почти все состояние, которое копилось с семейством Раевских долгие годы, и теперь неблагодарную предательницу ищут и не могут найти. Я похолодела внутренне, поджала пальцы на ногах и стала по очереди открывать другие вкладки с подобной тематикой. Везде писалось одно и то же. Я богата. Даже не так. Бессовестно богата. Но раз муж мне изменил... Решила таким образом отомстить, забрав деньги, которые были вложены в процветание фирмы. По многим источникам еще узнала, что эта фирма также должна была стать отправной точкой нашей совместной жизни, ведь если бы подписала документы и продала бизнес в нужные руки, то доходы семьи Раевских возросли бы в десятки раз. Но проблема в том, что право подписи было только у меня. Значит, и продать что-то без согласия владельцы не могли, а сроки горели. Проценты капали. Теперь меня ищут, от меня ждут гадостей и пакостей, а старший Раевский слег с сердечным приступом, когда узнал о том, что невесту не получается найти. Тут же было написано, что по последним данным Виктор решил обратиться за помощью к родному брату, который занимается поиском людей, потому что это его последняя надежда. Ради того, чтобы мужчина им помог, семья была готова пойти на многое, если не на все. — А он наверняка согласился, — пробормотала я. — Решил выгодно меня перепродать. Возможно, таким образом даже родителям и брату отомстить. Конечно, вся эта информация могла быть чушью, но комментарии пугали больше самой статьи. Среди них я увидела ник некой Ангелос, которая радостно сообщила, что готова за некую сумму рассказать, где меня видела в последний раз, а главное, с кем. Ей даже обещали перезвонить и, возможно, позвонили. Интересно, это она меня тогда взглядом испепеляла, когда сидела в ресторане и ждала Влада или нет? Однако в голове родился другой вопрос, который не давал мне покоя. А не случайно ли на той остановке оказался Влад? Слишком уж все складно у него вышло и гладко. Услышав за дверью шаги, я засунула телефон под подушку и, опустив голову как можно ниже, постаралась сделать вид, что сплю. Если Влад ко мне подойдет, то прочтет все по лицу. Но мужчина лишь тихонько пробрался в комнату, достал из шкафа вещи и поспешно удалился. Навстречу, — подумалось мне. Долежать до момента, когда послышался звук отъезжающей машины, было крайне сложно, но я сдержалась, справилась. Но как только шум стих, вскочил из кровати и моментально достала чемодан, в который полетели все мои вещи. О да, на этот раз их было больше, да и времени предостаточно. На полке в гордом одиночестве остались лишь призрачные шелковые сорочки. «Нет», — покачала я головой, вытирая слезы, — «я так просто вам не дамся. Помучаю, сколько смогу». С этими мыслями переоделась и потащила сумку с чемоданом вниз. Телефон благополучно оставила в комнате, переписав номер хозяйки квартиры на листочек. Все контакты беспощадно удалила. Точно так же, как и сообщение, по которым меня могли вычислить. Конечно, для такого специалиста, как Влад, мои жалкие попытки замести следы были не проблемой. Однако я рассчитывала на то, что повезет. Должно повезти. Ничего, переконтуюсь пару дней в той квартире и дальше в путь. Буду бегать, насколько сил хватит. Если надо, осяду в какой-нибудь деревушке или затеряюсь в большом городе. Но меня они не получат. Гады. Без моего ведома преподнесли такой ценный и щедрый подарок. Я сейчас разревусь от умиления. А ведь они нашли отличную бесхребетную дуру, которая лишний раз и голову бы не подняла. Совсем соглашалась, не спорила. Ведь именно поэтому и была нужна. Ну, конечно. Как иначе? Я же как выдрессированная собака. Меня и людям показать можно, самим потрогать, по голове погладить за хорошее поведение. Ну и команды научить выполнять. Вита бы, став обладательницей этого бессмертного богатства, сейчас бы не металась, ища пятый угол. Ух, она бы их всех вдоль стеночки поставила. Но это она. И ее выбрали на другую роль. Уже у входа я вернулась в кухню, где достала из ящика небольшой блокнот и нашла простой карандаш. Строки лились из меня ручьем, давая хоть немного возможности на передышку. Но вслух я произнести их просто не могла, поэтому... Пусть это будет моими прощальными словами. Не буду ходить вокруг да около, но скажу, что слышала почти весь разговор. Надеюсь, тебе достаточно заплатят за мои поиски. Но придется попотеть, потому что просто так я не сдамся. И знаешь, ты в моих глазах упал, нет, рухнул. Банально будет звучать, если скажу, что ты, как человек, которого я полюбила, для меня умер, но... Мертвые ведь не отправляются на поиски пропавших невест. Удачи, Влад! Надеюсь, встретимся не скоро. Я для этого приложу все усилия, даже если их будет недостаточно. Только после этих слов я выскочила на улицу, захлопнув двери и положив ключи на столику веранды. Бежать с чемоданом, который пусть даже был на колесах, оказалось проблематично. Но жаловаться не в моих правилах. Добравшись до нужной остановки, я судорожно дожидалась автобуса, который, как назло, решил задержаться. Грызя кончик косы, которую все же успела заплести, озиралась по сторонам, высматривая знакомые машины, а когда на дороге появился пазик, выдохнула и в числе первых забралась в салон, не забыв заплатить за проезд и занять свободное место. Время было не на моей стороне. Помощи на этот раз ждать неоткуда. Хотя, пожалуй, мне успел помочь только Тамада и тот таксист. Или нет? Именно сейчас у меня возникало много вопросов. От них кружилась голова, беспощадно ломила виски и жутко хотелось пить. Но я смотрела перед собой, раз за разом прокручивая тот день в своей голове, стараясь вспомнить что-то необычное и особенное. Но, увы, у меня с утра было подавленное состояние. Автобус мчался вперед, а меня не волновало не то, что рядом сидит полноватая соседка и время от времени задевает своим локтем, Не то, что дышать в салоне довольно проблематично. Из-за прохладной погоды все окна закрыты, работала печка и от горячего воздуха мое лицо, которое было и так очень красным, скоро станет огненным. Но этот ад наконец-то закончился. Полчаса мучений и долгожданный свежий воздух уже обжигал лицо, ветер проникал под куртку и холодил шею. Я же, на ватных и полусогнутых ногах, Брела к другой остановке, ориентируясь только по памяти, которая не подводила. Вот церковь, мимо которой пронеслась со скоростью света, желая успеть на мигающий сигнал светофора. Вот крутой подъем и поворот, небольшой парк, высокие дома и опустевший двор, где стояли машины. Я добралась до подъезда, поднялась на третий этаж и, открыв дверь небольшой квартиры, оказалась в полумраке. «Все». С этими словами сползла по стенке вниз и легла прямо на пол, не снимая куртки и ботинок. Голова опустилась на большой мягкий ковер, которым хозяйка решила украсить небольшой участок пола, а глаза сами собой закрылись. Все. Это слово, характеризующее не только то, что я успела, а еще то, что у меня просто нет больше сил. Я перегорела или окончательно сгорела для всех. Вот она я. Одинокая, побитая и сломленная. Сон приходит быстро, и неважно, в каком я сейчас положении лежу и как, темнота заполняет голову, в ней не остается мыслей, только озноб, и на грани понимания, что я все-таки заболела. Не смогла перенести на себе столько эмоций. Не смогла пережить второе предательство, которое ударило вдвойне сильнее, чем первое.